Несколько месяцев спустя. «Да что же так долго?» – пробормотал я, стиснув зубы. «Сегодня ночью меня разбудил тяжелый вздох моего русенка. Подскочил в постели, будто меня кипятком ошпарили. Посмотрел на Раду. «Маму звать?» – испуганно спросил у Рады. Моя ведьма, вздохнув, еще раз кивнула. Подпрыгнул с кровати, помчался в коридор. Открыв дверь, заорал во все горло, чтобы разбудили Юстину. Спустя пару минут... Меня уже выгнали из собственных покоев и заставили умирать от ожидания на первом этаже замка. «Тиночка говорит, что это нормально», — сказал отец, сидя за столом, накрытым к завтраку. На часах было пять утра. Вскочив с кресла, начал протаптывать дорожку на ковре. «Сядь, поешь», — проговорил отец, грозно глянул на папу. «У меня кусок в горло не лезет», — пробормотал я. «Я тут, а она там. Все хорошо будет», — зевнул Борька с аппетитом принимаясь за завтрак. Таня помогала маме. Мужчинам же запретили появляться не то, что в комнате, на этаж нельзя было подняться. Я сотни раз прикинул, что вполне реально в один прыжок смести всю охрану, выставленную мамой перед нашими покоями, но эту идею отбросил сразу же. Зажигалочка моя, как пить, дать огорчиться. Глянул на генерала с сомнением. Чем больше времени проходило, тем больше у меня начинали грызть сомнения. Нет, одного ребенка нам с королевой вполне достаточно. Второго такого потрясения я не переживу. «Сомневаешься в словах прорицателя?» — шутливо нахмурился Барс, отпив кофе из чашки. Борька поднял брови вверх. «Второй раз будет так же!» «В смысле?» — не понял я. Взгляд то и дело поднимался к лестнице, которая отлично просматривалась через открытую на дверь зала. Мысленно обратился к крысёнку. «Девочка моя!» — шептал я. «Тай, все хорошо!» Слышал я твердый уверенный голос любимой. Немного успокаивался, а спустя пару минут все повторялось по-новому. «В смысле, что во время вторых родов будешь вести себя так же?» Успокоил меня генерал. «Не, о втором ребенке я пока думать не могу. Мне бы сегодняшний день пережить», — пробормотал я. Ребенки? загадочно проговорил Борька. «За время нашей дружбы уже знал, что именно означает этот его взгляд». Знал про многое и всегда подсказывал, как поступить, за что я ему безмерно благодарен. «Зетях», — добил меня генерал новостью. У Леона будут братья-близнецы. Ну лет через шестьдесят, не раньше. Леоны? переспросил папа. А я все никак не мог переварить услышанную информацию. Ну да. Бурка закончил завтракать, откинулся на спинку стула и вытянул ноги под столом. Королева же имя придумала принцессе. Не успел ничего осознать, даже слова сказать. По лестнице спускалась нянька-ведьма, которая присутствовала еще при моем рождении. И я помчался в нашу спальню, туда, где находилась Рада. «Тай», — шепнула моя зажигалочка. К тому времени я уже стоял под дверью, переводя дыхание. «Я тут», — проговорил я, входя в комнату. Рада, моя рыжеволосая ведьма, лежала в нашей постели, лицо уставшее, но счастливое. Улыбнулся, чувствуя, как в душе вместо сжигающего беспокойства появляется радость, облегчение и просто безмерное счастье. Подошел к моей королеве. Осторожно присел на краешек к кровати. «Люблю вас», — твердо проговорил я. Рада улыбнулась. Даже не заметил, как мама, Таня и еще несколько ведьм покинули королевские покои. Было абсолютно недоприсутствующих, до Смотрел только на моих девочек, любимых и самых дорогих в мире. Во всех мирах. Рада держала крохотную дочурку на руках. Малышка тихо посапала во сне, осторожно протянула руку, боясь прикоснуться к крупному существу, и в то же время отчаянно желая погладить крохотные пальчики дочери. Леонелла проговорила рада, — «познакомься со своим папочкой». Понял, что вот-вот разрыдаюсь, словно мальчишка, а королю-то вроду не к лицу ронять слезы. Леонелла насупила бровки, сморщила носик, но продолжала спать. Чувствовал столько нежности, сидя рядом с любимой женой и дочерью, смотрел на них и понимал, вот оно, мое счастье. Осторожно, стараясь не шуметь и не разбудить спящую дочь, вынул меч из ножен. Настало время отдать дань традициям Туврона. Положив оружие на постель около жены, посмотрел на нее. «Спасибо», — хрипло прошептал я, рада улыбнулась. Протянув руки, передала мне дочь. В комнату сквозь стекло проник яркий солнечный свет сформировался луч и начал перемещаться. Оказавшись на уровне ручки Лионеллы, свет замер. Под лучиками солнца на крохотном предплечье дочери начал появляться рисунок. «Познакомим малышку с ее народом», — хрипло шепнул я, когда свет исчез. Прикрыв глаза, начал петь древнюю песню на языке Туврона, песню, которой приветствовали новорожденных, ту самую, которую я пел когда-то ради, не понимая смысла, посчитав ее тогда обычной колыбельной. Я пел, и слова разносились по землям Туврона. Каждый подданный королевству узнал, что родилась принцесса. Лионелла, солнечная львица. Закончил я песню словами, открывая глаза. Малышка все так же спала, а я, не имея сил держать счастливую улыбку, смотрел на дочку. Подошел к окнам с дочерью на руках. Оглянувшись, посмотрел на жену. Рада, сложив руки на животе, лежала с улыбкой, глядя на нас с дочкой. Подмигнул жене и вновь повернулся к окну, «С красивейшим видом на землю Туврона». «Вот, доченька», — проговорил я, — «папа дарит тебе Туврон». «Не жирно ли для младенца?» — хохотнула моя ведьмочка. «Да нет, в самый раз», — самодовольно заявил я. Дочка, приоткрыв глазки, недовольно моргнула, посмотрела куда-то, потом глянула на меня. Засопела и вновь уснула. На ее ручке появился четкий рисунок львенка. Татуировка переливалась золотом, сверкала и поблескивала, играя лучками на солнце. «Красивая у нас дочка!» – проговорила Рада. Подошел к постели, в которой лежала моя зажигалочка, присел на край кровати. «А по-другому быть не может!» – заявил я, отводя прятку рыжих волос с лица жены, удерживая дочку одной рукой. «Она ведь твоя дочь!» Рада рассмеялась, а я уложил дочку в колыбельку и устроился рядом с моим росенком. «Значит, ли, Анелла? прошептал я. Рада кивнула. «По поводу имени мы не спорили с любимой. Я был не против!» Решила назвать дочь в честь своей матери. Я принял бы любой ее выбор, но Русенок меня удивила. Солнечная львица. Прелестное имя. Пожала плечами любимая. Кивнул. Солнечная львица — повелительница света. Пробормотала Рада, устраиваясь на подушках. Вновь кивнул. Обняв жену, поцеловал висок, макушку. Рада вздохнула и затихла. Слышал, как ее дыхание становится равномерным и глубоким. Рада крепко уснула. Почувствовал сильное жжение на теле в области татуши Карла и дракона. Странно. Повернув голову, увидел, как над моего плеча отделились две татуировки. Орел взмыл вверх под потолок, а дракон переполз на мою грудь. Улыбнулся. Жаль, что родители Рады не дожили до этого дня. Не увидели внучку. Точные копии моих татуировок, которые были на теле жены, также появились Из-под одежды Рады, взметнувшись вверх, два орла слились в одного, как и драконы. Животные увеличились в размерах и засветились. Хотел разбудить Раду, но не решился. Свечение исчезло. В центре комнаты стояли родители Рады, Кинай и Агина. «Рысенок, проснись!» – тихо проговорил я. Рада пошевелилась, открыла глаза. Понял, что жена плачет. «Все хорошо!» – успокоил я ее, не вставая с постели. Рада всхлипнула. Мама Рады улыбнулась, взмахнула рукой. Отец, обнимая жену, кивнул мне и посмотрел на Раду. Мгновение и фигуры исчезли, не оставив после себя и следа. «Они обрели покой», — прошептала Рада сквозь слезы. «Да, рысенок». «Теперь они спокойны», — согласился я. Рада, подняв лицо ко мне, улыбнулась сквозь слезы. «Я так люблю тебя», — шепнула она, а вытер слезы с ее щек. «А я люблю вас», — проговорил я, начиная целовать ее щеки, губы, глаза. «Не плачь». Рада вздохнула, а я, обняв жену, прижал ее к себе. У меня было все, о чем я мог только мечтать. Я был благодарен предкому Богу за такую судьбу и сделаю все, чтобы мои любимые были счастливы.